Анатолий Рыбаков Страх Дети Арбата 2 Арбатское вдохновение Или воспоминание о детстве Антону Упрямо я твержу с давнишних пор Меня воспитывал Арбатский двор Все в нем От подлого до золотого А если иногда я кружева Накручиваю на свои слова Так это от любви Что в том дурного? На фоне непросохшего белья Руины человечьего жилья Крутые плечи дворника Алима В Дорогомилово из тьмы Кремля Усы прокуренные шевеля Мой соплеменник пролетает мимо Он маленький, немытый и рябой И выглядит растерянным и пьющим, Но суть его — пространство и разбой В кровавой драке прошлого с грядущим. Его клевреты топчутся в крови, Так где же почва для твоей любви? Вы спросите с сомнением, вам присущим. Что мне сказать? Я только лишь пророс, Еще далече до военных гроз, Еще загадкой манит подворотня, еще я жизнь сверяю по двору и не подозреваю, что умру, как в том не сомневаюсь я сегодня. Что мне сказать? Еще люблю свой двор, его убогость и его простор, и аромат грошового обеда, и льну душой к заветному Кремлю и усача Кремлевского люблю. И самого себя люблю за это Он там сидит, изогнутый в дугу И глину разминает на кругу И проволочку тянет для основы Он лепит обстоятелен и тих Меня, надежды, сверстников моих Отечества, и мы на все готовы Что мне сказать? На все готов я был Мой страшный век Меня почти добил Но речь не обо мне Она о сыне И этот век не менее жесток А между тем Насмешлив мой сынок Его не облапошить На Микине Еще он правда тоже хил И слаб Но он страдалец А не гордый раб Не безопасен и не безоружен А глина Ведь не вечный материал, и то, что я когда-то потерял, Он в воздухе арбатском обнаружил. Булат Акуджава